Глава 18 После окончания шокирующих переговоров ничего не закончилось. Мне выпало сопровождать ледяного кузнеца в тайных хранилищах корпуса. Там же Эверент Ноктис должен был произвести окончательный расчет. И это небольшое путешествие выглядело крайне опасным, потому что наш небесный союзник снял свои печати, искажающие пространство, и мы оказались во власти корпуса. Сам кузнец снова переуплотился в ту ледяную красотку, вошедшую сюда, и мне стало ясно, что его настоящее имя должно остаться тайной для всех, кроме экзарха корпуса. Место, куда привел нас Эверент Ноктис, по обыкновению Кел находилась то ли глубоко под землей, то ли в экстрамерном пространстве. Череда связанных знаками переноса залов, выточенных из того же черного материала, что и башня. Стены покрывали змеиные узоры, мерцающие золотом и пурпуром, а паутины энергетических линий вторила им. Я видел их лишь благодаря своим навыкам в атрибуте энергии — мощная разветвленная сеть, уходящая за пределы восприятия. Земная цивилизация опутывала свои дома в окс-сетями и электрическими кабелями, а у народа Кэл эту роль играли руны, эфир и звездная кровь. Разобраться в этом хитросплетении было невозможно. Скай предположила, что мы наблюдаем фрагменты многоуровневой сети безопасности. Да, это место стоило охранять. В выемках чего-то вроде алтарей из черного лёра ждали своего часа серебряные и золотые предметы. Разрыватели, расщепители пламенные копья, диски венцы, торки и браслеты, сферы и шлемы. В столбах остановленного времени мерцали рунные доспехи, похожие на кор ногтис, и странное оружие, выполненное в том же мрачном стиле. Рядом с ними левитировали ларцы, явно хранящие что-то ценное. Арсенал поражал воображение. Похоже, здесь экипировалась элита корпуса вроде побежденной мной Оноры. Имелись и необычные существа, застывшие как статуи. То ли стражи, то ли экспонаты, то ли хранители этого места. Например, что-то вроде ночницы, только размером с бегемота, и выточенные из золотого сплава или огромных бело-золотых экзо, застывших, подобно сложившим от крылья насекомых. Я видел многое, чему вообще не мог подобрать описание. Скай. Предварительный анализ. Арсенал содержит не менее 20 уникальных золотых предметов и более 100 серебряных. Ориентировочная ценность превышает 50 тысяч звездных монет. Многие артефакты имеют неизвестные параметры и предназначение Фиксирую все в базе данных для дальнейшего изучения. Но ледяного кузнеца, казалось, мало интересовали золотые и серебряные сокровища Ноктис. Со странной улыбкой, которая на лице Эрин выглядела потусторонней, Он накидывал их лишь мимолетным взглядом, даже не останавливаясь. Его внимание привлек только один экспонат — что-то вроде сложной изогнутой конструкции из Лиора с двумя странными раструбами на противоположных концах. Еббола даже решил, что это некий музыкальный инструмент. Но кузнец спросил, положив на него узкую ладонь. «Вижу, ногти владеют рогом изобилия. Все ли он повторяет?» «Любую вещь до да золота поспешно ответил Эверент. Но Рок жадно пьет звездную кровь, мой небесный господин. О да, лед видит. губы же кузнеца изогнулись в улыбке. А что насчет крови Истоха, Экзарх? Ты говорил о ней, где она? Экзарх задрожал, на мгновение вновь потеряв самообладание. Как будто ожидал, боялся и одновременно надеялся, что этот вопрос не прозвучит. Посмотрел на меня, потом снова перевел взгляд на ледяного кузнеца. я покажу Если мои гости желают, следуйте за мной. Мы вошли в следующий зал. Он представлял собой что-то вроде усыпальницы, заполненной множеством вертикальных, слегка наклоненных саркофагов. Они были изготовлены из черного леоры и дымчатого стекла и очень походили на хоризолиды флексатория. Внутри каждого виднелся смутный человеческий или нечеловеческий силуэт. Эверент ноктис коснулся одного из саркофагов, и его верхняя половина развеялась. Внутри находилось тело Аноры. Причем золотая эрда выглядела так, словно просто спала. Ни ран, ни малейших следов моей победы. Матово-белая кожа, опущенные веки. Даже длинные черные волосы были аккуратно уложены вокруг головы, образуя подобие нимба. Скай. С высокой вероятностью мы наблюдаем неизвестное рунное устройство поддерживающие восстановление и консервацию тела. Биометрические показатели субъекта Анора на нулевом уровне, но структурная целостность восстановлена и составляет 99,8 процента». «Мы пришли», — тихо произнес Эверент. «Пора исполнить клятвы. Призываю хранительницу рун». Экзарх открыл скрижаль и активировал руну, которая оказалась существом, неуловимо сложившимся из вихря звездной крови. «Золотым существом». Сперва мы увидели огромную в полтора роста человека черно-золотую змею, мгновенно принявшую боевую позу, оскалив колкастую пасть и, подобно кобре, раздув огромный трепещущий капюшон. Я невольно отступил на шаг, когда пронзительное шипение наполнило зал. Но ледяной кузнец не двинулся с места, а Эверинд резко приказал, нервно касаясь груди, где под кожей пульсировал невидимый ледяной осколок. «Прими обычный облик, Мариса!» Змея неуловимо перелилась в высокую женщину Кэл. Еще одна золотая Ноктис. И куда более старая на вид, чем сам Экзарх. Ее лицо, покрытое глубокими морщинами, казалось маской и слоновой кости, а серебристые волосы были заплетены в сложный венец. «Мориса, золотая змея, руна-существо». «Мой Авгур». Золотая Кэл слегка склонила голову, пронизывая нас злым взглядом старой кобры, готовой к броску. И что-то в ее позе, осанке, мимике Мгновенно напомнила Эрду-Онору. «Странные гости в нашем доме». «Странные времена приводят странных гостей Мариса», — прошипел Эверент. «А эти принесли нам золотую душу. Готова ли, Онора, к оживлению?» «О да, мой вгур ее тело подготовлено», — кивнула хранительница, повернувшись к саркофагу. «Но нужна драконья клетка». Экзарх молча возложил на грудь мертвой Эрды драконий амулет. Я с огромным интересом наблюдал за происходящим. Неужели мы станем свидетелями оживления, того самого таинственного ритуала, о котором упомянула Анора? Того, что предстоит провести мне самому, если, конечно, дело выгорит, и я вернусь домой живым. — Руну оживление Мариса! — приказал Эверин, ты призванное существо открыло свою скрижаль. — Очень странную. Ее рунный круг светился кроваво-алым пламенем и был крест-накрест перехвачен чем-то вроде призрачных оков. Экзарх небрежно коснулся их, и цепи с легким звоном распались, освобождая скрижаль. Мариса, золотая змея, кем бы она ни была, извлекла из нее сияющую золотую руну, а вторую руку вытянула к амулету на груди Аноры. «Ее душа жаждет воссоединения», — прошипела она. «А ключ дракона открывает любые двери, даже между жизнью и смертью». Затем драконья клетка открылась. Дракон шевельнулся, выпуская свой хвост и из его пасти. Это сложно описать словами, но незрением, энергетическим восприятием или истинным взором я увидел, как из него появляется нечто, не имеющее формы, призрачный сгусток, который притянула и впитала золотая руна, вспыхнувшая на теле Оноры. Пальцы Эрды в саркофаге дрогнули, веки затрепетали. Онора медленно открыла глаза, вздохнула, издав приглушенный стон, а затем зашевелилась пытаясь выбраться из своего ложа. Ее движения были скованными, неловкими, как у человека, долго пролежавшего в неподвижности. Тем не менее, это была та самая нора что пленила меня, и вокруг нее горел ореол Золотой Восходящий. «Мой Афгур...» Голос Эрды звучал хрипло. «Что произошло? Мою душу вернули?» «Да, ты оживлена...» И твоя жалкая жизнь не стоит того, что за нее заплачено, сурово протодил Эверент Ноктис. Блуждающий, потерянный взгляд Оноры упал на меня и замер в узнаванием и яростью. "Я проиграла", с трудом произнесла Эрда. "Я пленила этого круглоухого". А потом он сбежал и вернулся. "Мой авгур, он не тот, за кого себя выдаёт". Онора открыла свой скрижаль теперь маленькую, мерцающую зеленью дерево, с её лица слетела маска воскомерия, обнажив растерянность и панику разорённой женщины. И в этой мимолетной уязвимости она выглядела почти человечной. «Я потеряла свои руны», — произнесла она, скривившись так, будто была готова разреветься. «Я...» «Ты потеряла то, что тебе доверили», — продолжил за неё Эверент. «Не думай, что былая слава станет тебя щитом». «Я знаю» и готова к наказанию, мой Авгур. Эрда склонила голову, но тут же подняла ее, с угрожающим интересом разглядывая меня. Но раз мою душу вернули, мой убийца в Хартленде, а клятвы еще не произнесены, стоит вернуть и остальное. Экзарх влепил воскресший короткую звонкую пощечину. «Закрой свой дурной рот!» процедил он, не сдерживая гнева. «Я, Авгур твоего дома, принес за тебя и весь дом обещанные клятвы. Иди в свои покои и жди там». В последних словах прозвучала мрачная угроза. Было ясно, что ничего хорошего Эрду не ждет. Прижав ладонь к щеке и опустив голову, Онора покорно удалилась, напоследок наградив меня обжигающим взглядом. Если бы глаза умели убивать, то я бы обратился в пепел на месте. «Прошу простить глупость, которая искупается ее неведением». Экзарх повернулся ко мне. «Какие еще руны наш гость желает вернуть Оноре? Или он хочет обсудить это сне...» «Лед слышит, у нас нет времени на долгие обсуждения». Прервал уже кузнец его фразу. Сам он, как мне показалось, с холодным интересом естествовоспытателя изучил лишь Мариссу, не уделив Оноре даже капельки внимания. «Завершайте вашу сделку, восходящее Я готов вернуть стигматы ее служителей». Я подбросил на ладони гвозди чернокрылы и Моркана. Золото, о котором мы договаривались, и ключ Эрды Корпуса, если он, конечно, нужен вам. Мариса снова зашипела, с холодным гневом осматривая меня. Это существо не было обычным. Похоже, подобно Азимандии или Морвейн, она являлась заключенной в руне восходящей. Фамильное сходство не могло лгать, как и ее вызывающее поведение. Ментальная аура призванной хранительницы была чрезвычайно мощной, реактивной и необычайно эмоциональной. Гости, пришедшие в хранилище дома Ноктис, ей явно не понравились. «За стигматы храм дает по одной мане...» Начал был Экзарх, но кузнец вновь прервал его. «Но пустые стоят 10 а ты получишь наполненные серебряными душами, что сохранили часть своей крови и рун. Это воины корпуса, и должен поставить их в строй, Эверент Ноктис. Дай за каждый стигмат по серебряному развитию, и лед слышит, никто не назовет такую сделку несправедливой». «Тот, кто судит, одобрит», — кивнул Экзарх. «Какова будет цена ключа моей эрды?» «Серебряное повышение», — ответил я. И тень неудовольствия на лице Эверента подсказала, что не ошибся с выбором. Руна повышения была редкой и ценной, и у меня имелись бронзовые руны, которым стоило поднять ранг. «Хранительница! Снова отвори свою скрижаль», — приказал Авгур. «Мне нужно золотое оживление и золотое уменьшение». «Два серебряных развития и одно повышение. И отдай мне кровь истока «Эверент, ты отдаешь чужакам сокровища Ноктис». Мариса выпрямилась с нескрываемым презрением, глядя на своего хозяина. «Падение дома всегда начинается со слабости его Авгура. Ты склоняешься перед жалким серебром». «Что с тобой, Эверент Ноктис?» «Я приказываю тебе». «Процветил глава Ноктис. Повинуйся!» Мариса яростно зашипела, злобно оскалилась, но с явной неохотой подчинилась. Странная алая скрижаль вновь вспыхнула между ними. Клятва, принесенная этой восходящей, вероятно, не давала ей перечить. Запоздала, включилась аналитика Кагитора. Скай. «Внимание! Обнаружено несоответствие параметров. Предварительная классификация субъекта Мариса, как золото 8 неверна». Анализ выявляет энергетическую сигнатуру руны, отличающуюся от стандартной иерархии рангов. Фиксирую ее ранг, как драконий. Значит, дракониями бывают и существа. Удивления не было. Смутное подозрение крутило с того момента, как появилась странная скрижаль. Пока я получала и передавал обещанные руны, Мариса с недобрым вниманием изучала как меня с кузнецом, так и своего Авгура. Она пульсировала темной ненавистью, желанием наброситься и сожрать нас, возможно, в буквальном смысле слова. И лишь узы руны удерживали ее от этого, а вовсе не Эверент. Золотая змея оказалась древнее и могущественнее своего хозяина, и явно ни во что не ставила его. А это то, о чем спрашивали почтенные гости. Кровь истока. Предмет, извлеченный из хранилища, мгновенно залил все окружающее совершенно необычным светом. Маленькая, но яростная звезда. Это свечение было одновременно теплым и холодным, каким-то неземным, как будто лучи света, пролиты из Божественного Престола. Когда зрение подстроилось, стало понятно, что Эверенда держит в руках что-то вроде цилиндрической колбы из полупрозрачного стекла, окованной по краям зеленоватым металлом. Сияло ее содержимое, а сам предмет, в отличие от всего, что я сегодня здесь видел, совершенно точно был плодом земных технологий. Секунды спустя это подтвердило Кагитор. Скай. Идентифицирован контейнер с брахмоматерией. Фиксирую лого проекта «Аврора». Изделие класса «Альфа Плюс». Стандартный поляризованный корпус из наностекла и бериллиевой бронзы содержит активные брахмочастицы. Командир. Это сверхценный ресурс, одна из последних разработок Звездного флота, также известный как «Живая материя». Используется для репликации объектов любой сложности. Требуется исключительная осторожность. При нестабильности контейнера возможно агрессивное взаимодействие с окружающей материей. Одновременно нейросеть вывела краткую характеристику этой технологии. Очень любопытная и, вероятно, сверхсекретная информация. О живой материи я, конечно, слышал. О ней много говорила в своем послании Аврора Мартинс, упомянув Брахму как основу для создания Авроры. Я также знал, что эта перспективная научная разработка активно применялась в альфа-моделях Звездного флота. Кэлл называли кровью истока нашу, земную Брахма-материю, и сегодня я сам удостоверился в этом. И, соответственно, гораздо ближе стала разгадка таинственного истока. Ты знаешь, что такое проект Аврора, Скай? Скай. Согласно твоим воспоминаниям, проект Аврора — сверхсекретная программа, начатая еще на Земле и продолженная координатором Мартинс в колонии «Альфа». Основная цель проекта – создание симбионтов, дающих человеку способность к управляемой инкарнации и трансформации организма с помощью брахма-материи. Пользуясь терминологией «восхождение» – создание истинных. Критически важно. По утверждению Мартинс, звездная кровь – это всего лишь один из вариантов энергетического состояния брахма-материи, адаптированный для человеческого организма. А что насчет истока, Скай? Если кровь истока – это и есть брахма-материя, то исток – это либо А-реактор для генерации брахма-материи, либо технология создания самих брахма-симбионтов. Это объясняет интерес восходящих высших рангов к земным технологиям ранга Альфа-плюс. Рекомендация. Соблюдать предельную осторожность при обсуждении данной темы с Келл или другими восходящими. Эта информация стратегической важности. От сохранения ее тайне зависит выживание народа Земли. Запасы живой материи на хельги несомненно, были. Они входили в колонизационную программу как материал для сложных репликаций. Но ни я, ни Кагитор понятия не имели, кто, где и каким образом разрабатывал Брахму на Земле. Однако теперь у меня была некая ниточка, и она опять вела в Альфу в объятия той самой Авроры Мартинс. Все временем кузнец расспрашивал экзарха корпуса о крови истока, забрав ее в свои руки, а тот покорно отвечал: "Крови истока интересует могущественные силы, и те, что принадлежат единству, и те, что нет". Эверент направил палец в потолок, туда, где должно было сиять око небесного трона. "Она иногда падает с небес вместе с круглоухими и попадается в их жалких фригольдах. Она самое ценное, что у них есть" ибо хранит первозданную силу истока, которую мастер способен превратить во что угодно. Если так, почему ее владельцы еще не истреблены?» Речь шла о землянах, и я навострил уши. «Что ногти знают об этом народе?» «Немногое. Мы выполняли пару заказов, связанных с кровью. Сосуды с ней падают с небес в некоторых кругах, и лишь круглоухие могут отомкнуть эти хранилища». «Наверное, поэтому многие хотят поднять над ними свой щит». «О да, она дышит первозданной силой, что скрывается за гранью мира», — произнес кузнец поднеся сияющий цилиндр к лицу и вглядываясь в него. «Небесный свет». «Ложные голоса нашептывают ложные имена, но глаза змей не обмануть». Вдруг заговорила Мариса, и ее голос теперь сочился ядом издевки. «Я...» Вижу, чье дыхание остудило сердце Авгора Ноктис. кейнер неужели ты, наконец, решился высунуть нос из своей ледяной дыры?» «Какая встреча, Мариса Ноктис Кэл Аммос!» — произнес ледяной кузнец почти ласково. «На лице его маски не было ни малейшего следа эмоций, но я все равно ощутил, что небесный брат моего вселенца весьма заинтересован». «Лёд видит, даже проклятие дракона не вытравило твой яд». Ха, тебе хорошо подходит женское тело». Насмешливый шепот Марисса стал похож на шипение. «Жалкая бессильная тень своего брата. Не смей произносить его имя. В отличие от тебя он хотя бы умел согреть «Мы ещё обсудим это, моя Эвгина», — медленно ответил ледяной кузнец. «Отзови ее, Эверент!» Побледневший экзарх, речь явно зашла о каких-то старых счетах, поспешно выполнил приказ. Руна-существо вернулась в его скрижаль, но мой спутник протянул руку. «А теперь отдай мне ее руну!» «Она — хранительница рун дома Ноктис!» — глухо произнес Эверент, опуская голову. «Так заведено! Без них корпус падет!» — Небу не нужны ваши золотые и серебряные безделушки, голубец. Очень тихо, но с непререкаемой силой, — ответил кузнец. — Только старая золотая змея и драконья клетка, которая без нее все равно бесполезна. Наследство дракона принадлежит тысяче. Лед слышит, мы всегда приходим за своим. В миг, когда Экзарх передавал руны, я понял, что Скай не ошиблась. Руна золотой змеи вспыхнула драконним ореолом, точно таким же, как драконья клетка. А влившись в огромную небесно-голубую скрыжаль кузнеца, обе руны приобрели пронзительно-лазурный блеск. Такое я видел впервые. Подстроившись под хозяина, они стали небом, об истинных свойствах которого можно было лишь догадываться. И тут я наконец понял, зачем кузнец отобрал их, и почему наследство дракона имеет для него такое значение. — Что, Шеверент-Ноктис, твой выкуп завершён сказал ледяной кузнец, когда они закончили. — Я не трону богатство у вашего дома но жду, что ты приведешь мне золотое воинство. Лед слышит, мой звездный лед сделает Ноктис еще богаче. Но помни, что лед отныне видит тебя». Когда все договоренности были исполнены, экзарх корпуса беспрекословно выполнил последние требования кузнеца. Рунный перенос вернул нас в просторный тронный зал башни Ноктис, туда, где начался разговор Эверента и братьев. Здесь нам предстояло дождаться возвращения Белого Дьявола. Сам же Авгур Ноктис, с плохо скрываемым облегчением удалился, Мы остались с ледяным кузнецом наедине. В обличии Эрин, небесно восходящий, не давил своей мощью и казался почти адекватным, если это слово вообще применимо к тысячелетнему существу невообразимой мощи. Тем не менее, я хорошо понимал, с кем имею дело, и, наверное, злой демон было лучшим определением. Честно говоря, я бы всеми силами постарался избегать любых встреч с подобными ему, но судьба не предоставила выбора. К счастью, кузнец казался погруженным в себя и не спешил нарушать молчание. Это позволило мне собраться с мыслями и немного переварить все увиденное в хранилище Ноктис. Поразительным было оживление Аноры. Кто бы мог подумать, что в этом мире возможно буквальное возвращение из мертвых. Но гораздо важнее для меня оказалась находка контейнера с брахма брахмоматерией. Исток. Видимо, секрет его создания был тесно связан с земной технологией создания брахма частицы с таинственной А-энергией, о которой мы так мало знали. Скай. Командир. Наблюдается прямая корреляция между а энергией истоком и технологией брахмочастиц. Эта информация дает народу Земли потенциальные преимущества в переговорах, но также делает нас приоритетной целью. Колония Альфа. Аврора Мартинс должна знать ответы, но, черт побери, при тут я? Неужели в прошлой неизвестной жизни я имел какое-то отношение к проекту Аврора? и с этим связаны все мои странности. Пожалуй, это могло объяснять и бессмертие, и интерес хитрейшего. И еще, странное дело, в голову упорно лезла золотая змея и ее разговор с кузнецом. Она назвала его Кейнор, а он ее полным именем. Значит, в далеком прошлом они были хорошо знакомы? Это пахло интересной историей. Словно резонируя с моими мыслями, кузнец задумчиво вертел на кончике пальца в драконью руну, чей символ напоминал женщину со змеиным хвостом «Кто она?» — решился я нарушить молчание, не особо рассчитывая на ответ. Он медленно обернулся, и холодная улыбка тронула губы женского лица, за которым скрывалась совершенно иная сущность. Золотая змея, что предала дракона. Когда-то гордая Евгина Домон-Ноктис была его возлюбленной. А потом он проклял ее, сделав своей руной. Эта история ведь связана с тысячей, не так ли? Я невольно вспомнил сестру Азимандии, что казнили в осанне белого дьявола. Старая история драконов и змей — не для быстрых слов восходящий. Он задумчиво смотрел на меня. Ты попросил в награду руну оживления. Знаешь ли ты, что это? Сегодня я видел, как она работает. Это руна желания. Говорят, желание создавал самый скучнейший, когда проигрывал в сферы своим ученикам. Оживление — это попытка Кэл получить то, к чему они всегда стремились. Бессмертие. Вечную жизнь. Лед видит, у них почти получилось. Почти. Ледяной кузнец проницательно взглянул на меня, будто проверяя, понятно ли его слова. На самом деле, из ритуала оживления Оноры и описания руны уже было почти все понятно. Руна оживления, руна желания, ранг золота. Активация 480 капель звездной крови, безвозвратно. Оживляет мертвое тело выбранного существа, заново привязывая к нему душу. Время действия одноразовое, при активации исчезает. Зная, что не всякого мертвеца можно оживить, — продолжил кузнец, — для оживления нужны мертвое тело и душа. Тело может быть разорванным, израненным, потерявшим части, но не меньше третьей плоти должно быть сохранено. Это легко исполнить. А вот удержать душу лед видит совсем непросто. Она должна быть поймана и находиться в сосуде. И может быть гвоздь восходящего, драконья клетка или другой душелов. Энэ и Кэл творили такие сосуды из иллюма и синей стали, хоть искуснейший и запрещал это. Я понял, благодарю, — кашлянул я. Оживление выходило не таким универсальным, как думалось сперва. Одноразовая, с безвозвратной утратой, почти 500 капель звездной крови, да еще нужно относительно целое тело и пойманная душа. это руна действительно подходила не всем, но мои цели насчет нее не изменились. «Лед слышат», — сказал ледяной кузнец. «Круглоухие! Как вы сами называете свой народ и твой Фригольд Восходящий?» «Мы пришли с Земли. Так называлась наша планета», — ответил я. «Здесь в единстве мы взяли имя народа Земли, а Фригольд называется Скай, как наше древо». «Скай», — повторил он, будто пробуя слово на вкус. «Это что-то значит на вашем языке?» «Небо». Глаза кузнеца сверкнули звездной кровью. Он медленно улыбнулся. На женском лице это выглядело жутковато. Хорошее имя для восхождения. Мой брат говорил, что твой народ предтечи, что создадут исток. И сегодня я увидел его кровь. Это ваша работа? Он вновь извлек цилинд с брахма-материей. Да, это земная технология, признал я, прищурившись от неземного сияния. Засекреченная, но ее изобрели на земле. Мы называем ее брахма, что означает творение или живая материя потому что с ее помощью можно создавать любые вещи. — О, да, — медленно проговорил ледяной кузнец. — Это кровь. Она подобна той, из которой искуснейший творил все чудеса единства. Лепил сами его кости, тварные и эфирные, творил истинных, создавал звездную кровь. Первоснова всего. — Скажи мне, восходящий, откуда твой народ берет эту кровь? Где находится ее источник? Я не знаю. Покачал я головой, уже чувствуя, что добром этот разговор не окончится. Похоже, кое-кто находился в шаге от того, чтобы разделить судьбу Эверента Ноктис. Но ты сам истинный. А значит, был сотворен из нее, — сказал кузнец, не отпуская мой взгляд. И его ужасающая сила снова затопила все вокруг. Да, ты не лжешь. Но и не говоришь всего. Ты не знаешь но тот, кто был тобой, должен знать больше. Я понял, что он собирается сделать и приготовился защищаться, используя все рунные и ментальные навыки. Но для небесного восходящего мои щиты были детскими фокусами. Как и в случае с небостражем, это было совершенно бессмысленно. Его взгляд пронзил, прожег мне насквозь и вывернул наизнанку. Скай. Внимание! Критический прорыв ментальных барьеров. Происходит углубленное нейронное сканирование когнитивных зон. Активирую аварийные протоколы защиты. Приоритет — области памяти, содержащей критически важные данные. Командир, вероятно, дезориентация и временная потеря сознания. Все восходящие, даже небо, абсолютно разные. И Кейнор, возможно, не владел ментальными навыками на уровне Ордена Истинных или просто не торопился, поэтому процесс вышел куда более долгим и неприятным. Я поплыл, на мгновение отключившись. Передо мной промелькнула череда странных видений которые всегда сопровождали попытку глубинного сканирования. Так бывало уже несколько раз, и этот не стал исключением. Знакомые очертания мира кольца с пронзительной синей глорой реактора в центре, удаляющиеся с каждой секундой. Мерцающие огни боевой тревоги и батареи коронад, вращающие стволами в поисках врага. Уклоков причальных стапелей огромные, величественные, как тысячи китов корабль, на фоне которого взлетающие флайинги кажутся букашками а корвет звездного флота «Воробьем». Коридоры. Странные технологические коридоры, клейменные трехлучевой звездой, удивительно схожие со стеллой Ордена Истинных. Лифты, скользящие по стенам исполинского колодца. А на его дне — купол. И переплетение прозрачных труб, окутывающих что-то многокрылое и синее, как летнее небо, то ли корабль, то ли огромное существо. Невероятная конструкция, похожая на выпуклый многогранный золотой шар висящая в воздухе, будто раскрытая изнутри и окруженная трепещущей голубой аурой. А вокруг нее застывшие на коленях люди в земных комбинезонах с нашивками, то ли молящиеся, то ли изучающие эту штуку. Космос и перекрестия алого прицела, выделяющие черную сферу, будто пятно идеальной черноты. Множество фреймов интерфейса, вспыхивающих вокруг нее и тут же гаснущих, будто зондирование продолжалось считанные секунды, и крупная надпись, бегущая по экрану. «Красная тревога! Красная тревога! Красная тревога!» И тут калейдоскоп остановился Выключился. Так, будто тот, кто его поворачивал, не захотел смотреть в эту глубину дальше. Я вернулся в реальность резко, рывком, будто вынырнул из-под воды. Стены зала башни ногти сколебались, будто по ним проходила рябь. А на лице стоявшего передо мной ледяного кузнеца застыло странное, очень странное выражение. Интерес, что-то вроде изумления. И испуг. Как будто он увидел то, что одновременно удивило и испугал его. «Ты не имел права!» — вспыхнул я, все еще ощущая болезненный отзвук его ментального проникновения. Голова раскалывалась, а перед глазами плясали цветные пятна. «Я не играю с камнем хаоса», — медленно проговорил кузнец. «Взгляд в тебя или ледяная искра в сердце? Что ты выбрал бы сам? Но...» «Лёд видит, сегодня небо не было мудрым. Я прошу прощения за вторжение в твою память истинный и в знак своего сожаления возвращаю то, что принадлежит твоему народу». Он протянул мне колбу с Брахмой, и я принял её, заворожённо разглядывая льющийся изнутри свет. извинение небесного восходящего — то, что можно было ожидать меньше всего. Но кузнец принёс их, и мне оставалось только принять его дар. «И что мне делать с ней?» «Притечем виднее», — без улыбки ответил ледяной кузнец. «Из крови истока можно создавать все, что угодно. Ты и твой народ с ее помощью могут стать гораздо сильнее». «Не могу понять одной вещи». Я покачал тяжелый контейнер. «Почему вы, мудрые Кэл, презирающие наши технологии, не можете повторить эту штуку сами? Ведь в вашем распоряжении есть рунная и звездная кровь. Единство было создано, как великая цитадель». После небольшой паузы ответил кузнец. Его стены и кости искуснейший выковал из Иллюма, чтобы скрыть весь наш мир от взгляда твари извне. А молчащий затворил течение временных рек. Все, что внутри единства, недоступно чужому взгляду. А это? Эта сила рождена извне. Лед видит в ней дыхание того, от чего единство затворено. Лишь исток способен рождать такую кровь. Ты понял? Нет. «Я убрал контейнера с живой материи в свой криптер Но я попробую разобраться». «Истинные дали тебе печати тайны. Затвори ими то, что ты знаешь о крови истока», — продолжил он. «И пусть это делают все, кто прикоснется к этой тайне. Лед слышат. Ты сечат ныне с вами. Если мы устоим в той буре, что посеял подобные пламени». Словно откликнувшись на свое имя, в зале появился второй осколок единого. Его фигура излучала мощную энергию, харизму и абсолютную уверенность в себе. Экс-вселенец без лишних слов чуть поклонился ледяному кузнецу, а потом посмотрел на меня. «Получил ли ты своё золото?» — спросил он, и я молча кивнул, всё ещё ощущая странное головокружение после вторжения кузнеца. «Есть ли у тебя возможность вернуться к своему народу?» «Да, я могу в любой момент уйти в домен», — ответил я и заметил, как в его взгляде промелькнуло разочарование но датанан сурово кивнул белый дьявол нас ждет битва и нам нужны твои золотые крылья станешь ли ты теперь нашим щитом готов ли увидеть эргиаль я молчал взвешивая все за и против с одной стороны мне нужно было вернуться у фригольд провести ритуал оживления и решить множество неотложных проблем народа земли с другой неожиданно полученная брахма материя и знания о ней связь и с земными технологиями Все это меняло расклад. к Вечности, да и не только, охотились за ней. Братья могли дать землянам защиту, в которой мы так отчаянно нуждались. Да, со стороны они выглядели чудовищами, злыми демонами ничуть не лучше наших врагов. Однако весь мой опыт восхождения говорил, в единстве вообще нет светлых сил. Скай. Анализ политической ситуации указывает, что союз с братьями значительно повысит шансы на выживание. Однако риск в предстоящем конфликте также существенен. Рекомендую проявить тактическую гибкость и продолжить сбор критически важной информации. Да, мы ведь так и не обсудили план хитрейшего, врученные им руны и псов вечности, спящих под Фригольдом. Увидел ли этот секрет кузнец? В голове все еще крутились обрывки видений от ментального сканирования, разрозненные осколки прошлого, которые я не помнил, но оно было каким-то образом связано со истоком и материи Эта связь казалась ключом ко всему, и как бы ни хотелось немедленно вернуться у Фригольд, упускать возможность узнать больше было бы непростительной ошибкой. «Мы уже... говорили...» Я слегка повернул голову в сторону кузнеца. «Не ради вас, не ради себя, не ради рун. Ради Фригольда и своего народа я согласен». «Лед слышит...» — уголком губ улыбнулся Кейнер. «Пора...» И мы вернулись тем же путем, что пришли. В домене кузнец открыл второй портал и одним движением закрыл тот, что привел нас в Хартленд. Там в лицо дохнул морозный ветер и голубое сияние. И я увидел Эргиаль. Скай. Координаты из атласа зафиксированы. Примерное расстояние до Фригольда неба — порядка 100 миллионов километров. Температура окружающей среды — минус тридцать градусов по Цельсию. Атмосферное давление на 12% выше стандартного. Анализ визуальных данных выявляет уникальную архитектурную концепцию, не имеющую аналогов в известных базах. Фиксирую концентрацию неопознанных энергетических полей и высокое содержание звездной крови в материале конструкций. Но сухие строчки анализа Кагитора не передавали то, на что смотрели мои глаза. Когда-то в глубоком детстве мне, или тому, чью память мне внедрили, Рассказали красивую сказку о Снежной Королеве и девочке, что преодолела долгий путь, чтобы найти своего друга в ее ледяном дворце. Сегодня я увидел этот дворец. Дворец-крепость, дворец-цитадель, дворец-город с инопланетным изяществом, выточенный из сверкающего, переливающегося радугой цветов звездного льда. Алмазный блеск причудливых ледяных узоров ослеплял. Невероятное зрелище для любого землянина. Ледяные чертоги Эргиали виделись сказочным местом, чьи башни, стены, здания, улицы и площади казались настоящим произведением искусства. А воздух здесь был кристально чистым. Каждый вдох обжигал легкие, но вместе с тем наполнял удивительной бодростью. «Невероятно!» — прошептал я. «Это сказка. Даже вечность выглядит иначе». «Это мой дом, ледяные чертоги Эргиаля», — ответил ледяной кузнец. Его древние тайны пали под ударами судьбы. Будь моим гостем истинный.